Глава пятнадцатая Мы располагали на третью ночь добраться до города Кейра, в углу Иллинойса, там, где река Огайо сходится с рекой Миссисипи. Нам это было бы на руку. Мы хотели продать свой плод, пересесть на пароход и подняться вверх по Огайо в вольные штаты, куда принимают и негров. Там нам нечего будет бояться. Но на вторую ночь поднялся туман, и мы решили причалить к берегу и переждать, пока не прояснится. Но когда я подъехал с причалом в моем челноке, чтобы привязать наш плод, кругом были только жидкие кустики. Я накинул веревку на кустик на самом краю песчаного обрыва. На течение было такое, что плод пронесло далеко вперед, Дёрнуло и вырвало куст вместе с корнями и причалом. И поминай, как звали. Туман сомкнулся за ними, и я остался один. Я так испугался, что на месте застыл. И когда опомнился плота, как будто не было в век. Я прыгнул в челнок, перебежал на корму, схватил весло и хотел оттолкнуться, но челнок не сдвинулся. Я забыл отвязать его. Пришлось вылезть опять и развязать веревку, и руки у меня так тряслись, что я долго не мог совладать с узлом. Первым делом, конечно, я опустился вдогонку за платом вдоль берега. Начало все шло хорошо, но футов через сотню берег окончился мысом. Я прошел мимо стрелки и вдруг окунулся в туман, густой и седой, и поплыл, не знаю куда, как будто утопленник. Грести не годится, думаю. Сразу наеду на Мели или под яр, или бог знает куда. Надо сидеть смирно и плыть по течению. А между прочим, скажу вам, трудно сидеть в такую минуту, сложивши руки без дела. Я крикнул крикнула, стал слушать. Где-то пониже слышу отклик, хоть слабый. На сердце стало веселее. Я погрёб изо всей силы на голос и уж насторожил. Не услышали опять. Опять крик, но не там, а много правее. А потом и еще раз левее. Я грёб, что было мочи. но безо всякого толку вертелся туда и сюда, а плот уходил по течению прямо вперед Эй, глупец думаю чтобы бы ему взять в сковороду и забарабанить безостановочно, но он этого не сделал, а промежутки между криками совсем сбивали меня с толку я опять погрев вдруг слышу отклик и уже сзади совсем запутался думаю а может и не джим кричит а кто-нибудь другой я бросил весло а тут опять крик это же сзади, но только в другом месте. Голос все приближался и применял места, а я откликался, вдруг он снова очутился спереди. Тут я догадался, что течением повернул челнок кормой вперед. Если и правду джима кликает, тогда ничего. Но по голосу нельзя было узнать. В тумане голоса звучали неясно и глухо. Еще крик, а через минуту я наскочил на высокий яр. Мелькнули в тумане огромные деревья. Течение ударило влево и помчался челнок мимо коряк из залитых стволов быстрее, чем поезд. И опять все закрылось, и куда-то ушло, и затихло. Я сидел, не шевелясь, и слушал, как сердце колотит в груди. Кажется, раздохнешь, а оно ударит сто раз. Тут я понял, в чем дело, и перестал кликать. Этот яр должно быть на острове, а Джим угодил на другую сторону. Это вовсе не мель, которую можно миновать в десять минут. На острове рос крупный лес. Остров был длиной миль в пять или шесть, и шириной больше полмили. Я сидел тихо и слушал, должно быть, с четверть часа. Я плыл, разумеется, вниз вместе с водою, четыре или пять миль в час, но это не считается. Плывешь, окажется, будто на месте застыл, как мертвый. А если коряга мелькнёт мимо, так и в голову не придет. вот как я скоро проплыл, а напротив подумаешь, как эта коряга мелькнула мимо. Но если не верится вам, как оно скучно и тоскливо плыть по реке ночью в таком тумане, попробуйте сами когда-нибудь, и вы увидите». Еще с полчаса я изредка кликал, потом издалека донёсся ответ. Я двинулся снова на голос и угодил какую-то путаницу мелей. Они темнели и слева, и справа, а внутри оставался только узкий проход. Иных мелей заметно не было, и я узнавал о них только по близкому шуму воды, шурчавший сквозь сучий коряг и сквозь хворост, намытый берега. Я и о криках забыл. Мне приходилось смотреть в оба, чтобы не наехать на корягу. Несколько раз меня прибивало к земле, и надо было не зевать и отгребать на реку. Я рассудил, что, наверное, плод также тащит на берег, и от того он, должно быть, не ушел далеко его можно будет отыскать. Немного погодя, я снова вышел на речную ширину. Криков не было слышно. Думаю, уж, не наехал ли джим на корягу, и больше не с места. Устал я страшно лег в челнок и решил. Довольно надрываться. Немножко отдохну. Спать-то, конечно, не стану, а глаза так и слипаются. Потом думаю, вздремну хоть на минутку. Должно быть, вздремнул я порядком. И когда схватился, туман уже пропал, и звезды светили, а я плыл за водой к вперёд. вперед. Сперва я не мог разобрать, где я. Думаю, снится мне. А потом понемногу пришел в себя, и мне показалось, что все это было давно, с неделю назад. Река была огромной ширины. На обоих берегах высокие дремучие леса стояли, как черные стены под звездами. Я поглядел и увидел впереди темное пятно. Я подъехал к нему. Это было несколько бревен, связанных вместе. Тот же увидел другое пятно и погнался за ним. На этот раз я не ошибся. А это был наш плод. Джим сидел на плоту, уткнув голову в колени, и крепко спал. Его правая рука лежала на весле. Другое весло изломалось. Весь плот был забросан ветвями и листьями, и сором. Видно, трепало его не на шутку. Я привязал челнок и лег на плоту под носом у Джима. Потом привстал и начал зевать и вытягивать руки, и говорю. «Эй, Джим, а я, видно, заснул. Зачем ты меня не разбудил?» «Боже милосердный, это ты, Гек. Ты не помер, не утонул. Ты опять тут. Просто не верю глазам ей-богу. Нет, да я тебя пощупаю. Тут, правда, прежний Гек живой и здоровый. Слава тебе, Господи!» «Что это, Джим? Ты выпивши?» «Выпивши, а? Чего выпишь Когда выпивши?» «К чему ж ты горожишь, бог знает что?» «К чему горожу?» «Ну да, толкуешь, будто я вратился, и всякое такое, словно меня не было тут». «Гек, Гекфин, посмотри мне прямо в глаза и скажи, разве ты был?» «Был? Где был? Что ты плетешь? Где же мне быть? Здесь был на плоту?» «Постой, парень, тут что-то неладно. Это я или не я? Где я, тут или там? Я сбился с толку». «Конечно, ты тут. Мы на плоту, Дикая твоя голова, Джим. Только всего». «Я тут, хорошо. Но ну, еще раз толкуй. Ты ездил к берегу с причалом, чтобы закрепить плод». «Какой берег, какой плот? Никуда я не ездил». «Не ездил, говоришь? И плод, говоришь, не сорвало и не попёрло на реку, а ты не остался в тумане позади?» в каком тумане?» таком. Полночи прошло в тумане. Ты кликал, я кликал». Залезли между островов, один потерялся, а другой тоже запутался и ехал не знаю куда. Разве меня не тащило на берег и не бил об коряги? Чуть я не утонул. Ну, парень, говори, было оно или не было, дай-ка ответ. «Вот нагородил. Я не видал ни тумана, ни коряк, никакой беды. Мы сидели и говорили, а потом ты заснул. Минут десять, должно быть, прошло, и я тоже заснул. Конечно, ты выпить не мог, приснилось тебе». Черт, побери, как она могло столько присниться за десять минут? Так и приснилось, иначе нельзя понять. Но право же, Гек, я все это вижу ясно как... Все равно, ясно или не ясно. Как я говорю, так оно и было. Джим молчал и долго ворочил в уме. Потом говорит, ну, значит, приснилась, Гек, твоя правда. Только прорвались я сквозь землю. Это был удивительный сон. В жизни моей такого не видал. И так он меня измучил. Все тело ломит. Это пустяки, бывают сна еще и не такие. Ну да, и твой любопытный. Расскажи все как следует. Джим стал говорить и все рассказал, как было, только прекрасил порядком. Потом говорит: Надо этот сон разобрать, что и к чему. Сон это указующий свыше. Берег говорит от человека, и он нам желает добра, а течения другой человек, и он желает отвлечь нас от первого. Наши крики это примета, нам посылаются. Если мы их поймем, ткани к добру, а если не поймем, то к козлу. Мели, говорит, это хлопота нам предстоят от разных лихих людей. Но если мы отойдем в сторону и не станем водиться с ними, а будем делать свое дело, то мы пробьемся вперед и выйдем из тумана в широкую светлую реку, что есть вольные штаты, и все будет хорошо. Небо опять потемнело, но скоро прояснилось. Ладно, говорю, ты все разобрал изрядно. А это, мол, что обозначает? Я показала ему на листе и мусор на нашем плоту, и на весло изломанное. Теперь все это было отлично видно. Джим поглядел на мусор, потом на меня, потом опять на мусор. Сон, указующий свыше, так крепко засел ему в голову, что он никак не мог встряхнуть его прочь и вернуться к правде. Но потом, когда все воротилось на место, он поглядел на меня безо всякой улыбки, да и говорит. — Ты говоришь, что это обозначает? Я растолкую тебя. Когда я всю грудь надрывал от работы, от крика и заснул на плоту, и сердце у меня чуть с тоски не изныло, что ты пропал. А я и думать не хотел о себе и о плоте. И когда я потом пробудился и вижу, что ты тут, живой и здоровый, у меня слезы из глаз потекли, я готов был тебе в ножке поклониться, так рад был. А ты только и думал о том, как бы одурачить старого Джима своими штуками. Это вот листья и мусор и всякая дрянь, а ежели люди товарищем пакости делают. и поднимают их на смех. Так они тоже дрянь. Вот что это обозначает». Он тихо встал, не сказал ничего больше, ушел в шалаш. Но было довольно и этого. Мне стало так стыдно, что я тоже готов был заплакать или в ножке ему поклониться, лишь бы помириться. Четверть часа прошло, пока я переломил свою гордость и вошёл в шалаш мириться с негром. Но я это сделал. И после не каялся. Больше не устраивал штук. Да и эту бы тоже не затеял. если бы знал, что он так обидится.